Я уже обзавелась четырьмя фотоаппаратами и не какими-нибудь там дешевыми щелкалками. И хранились они в шкафу в прихожей. Три прямо с треножниками. Особых солнечных очков у нее было не то восемь, не то девять пар. Потом открытые такие коробки, она их называла видеоскопы для затмений, отражатели, с особо подсвеченными зеркалами, и уж не знаю, что еще. Потом как-то в конце мая прихожу на кухню и вижу, что на доске статья из нашей собственной газетки «Уикли Тайт» с заголовком «У порта станет центром затмения для своих летних гостей». На фото Джимми Ганьонн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 под открытым небом на день затмения. Только, по-моему, было это обычной рекламой, только под новым ярлыком. Дальше говорилось, что крыша полностью обновляется для затмения. Но чтоб Джимми Ганьон и Харли Фокс хоть что-то обновили, смех один. И будут распроданы 150 специальных билетов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 Я еще не дочила статьи, когда вошла Вера. Я ничего не услышала и прямо подскочила на два фута, как она сказала. «Ну, Долорес, что выберешь? Крышу у порта или принцессу островов?» «А при тут?» — принцесса островов спрашиваю «Я ее арендовала на день затмения», — отвечает она.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 И вообще, но ведь можно было нанять экскурсионный катер, почти такой же большой, а обошелся бы он, наверное, в половину меньше. Она чуть пожала плечами и откинула назад длинные черные волосы с этим своим выражением «целуй меня в задницу». «Я его арендовала, потому что люблю эту старую шлюху-посудину», — говорит она. Остров Литтл-Тол — мое самое любимое место на земле, Долорес. Ты это знаешь? Уж это я знала. Ну и кивнула. Конечно, знаешь. А привозила меня почти всегда принцесса. Смешная, поперек себя шире, старушка-принцесса переваливалась на ходу, как утка на земле.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 сказала, что даже такая тупица в математике, как она, все-таки умеет складывать и вычитать. Но и даже такая, как я, могла прибавить к трёмстам пятидесяти на крыше еще четыреста на принцессе и получить семьсот пятьдесят. Конечно, в середине июля На острове народу больше наберется, но не намного А остальные уж, конечно, будут либо в море ловушки объезжать, либо наблюдать затмение с пляжа и с пристаней. Вера принесла мне воды, и я сразу выпила весь стакан. Она села напротив меня, и взгляд у нее был встревоженный. — Тебе нехорошо, Долорс? — спрашивает.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 Он сказал, что в летнем лагере методистской церкви в Уинтропе есть две вакансии для девочек-плавчих, помощницами инструктора по плаванию. Ну, а Селина и Таня Кэрон обе плавали как рыбы, и хафи про это знал. И, короче говоря, через неделю после начала каникул мы с милисой Кэрон проводили наших дочек на паром, а не нам.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 а он лежал в кровати рядом со мной, точно комок овечьего сыра, и храпел, а волосы растрепаны и торчат во все стороны. Домой вернусь, он на крыльце восседает, вытащил туда свою чертову качалку, а в одной руке Америкен, а в другой стакан виски, второй или третий за день, хоть еще и трех нет и рядом никого, чтоб угостить. У моего Джо сердце особо щедрым не было, а если дело о виске шло, так тем более. В тот июль на первой странице Америкен чуть не каждый день была статейка о затмении. Но, думается газета газетой, а Джо толком не понял, что под конец месяца ожидается что-то необыкновенное.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 черт мы в солярии дополнительные кровати поставили и на веранде второго этажа тоже она ждала в канун затмения не меньше 12 гостей а то и 20 24 часов деньей не хватало и она носилась взад вперед что твой моисей на мотоцикле но была счастлива а потом Сразу, как я отправила мальчиков гостить у тети Алисии и дяди Джека, не то 10 не то 11 июля, и за неделю до затмения ее хорошее настроение разом испортилось. Испортилось? Но уж нет. Лопнула, как воздушный шарик, если в него иголкой ткнуть. Сегодня она по звездам шагала, а на завтра...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 чуть пригнувшись, чтобы лучше ее видеть через окно у входной двери. У меня просто нога зачесалась на поддать ей взад, когда она ее так выставила. Но мне ее жалко было. Отгадать, какая муха ее вдруг укусила, было нетрудно. И так оно и вышло. Ее дети не захотели приехать наблюдать затмение вместе с ней,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 Она выгнала еще одну девушку, Карен Джолендер на этот раз. Ее великим преступлением была разбитая тарелка, уже натреснутая до того, как она ее уронила. Карен, пока шла по дороге, не плакала, но видно было, что она за первым же поворотом даст себе волю. И тут я глупо сделала. Не забывайте, я и сама к тому времени до точки дошла. Кое-как выждала, пока Карен не ушла, а тогда отправилась искать Веру и нашла ее в саду за домом. Она нахлобучила соломенную шляпу прямо на уши и так щелкала секатором, будто она какая-нибудь мадам Дюфарш и сносит головы, а не Вера Дон-Ован, которая срезает розы для гостиной и столовой. Я подошла к ней вплотную и сказала —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 Либо она днем спала, либо плакала у себя в спальне. В охапке она держала бумажный пакет и сразу его мне в руки сует. «Бери», — говорит. «Да что это?» — спрашиваю. «Два видеоскопа для затмения», — отвечает. «И два отражателя. Я подумала, может, они вам с Джо пригодятся? А у меня...»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 Она отмахнулась от моих слов, как от мухи, а потом спросила, может, я передумала и поеду на пароме с ней и ее компанией. «Нет», — отвечаю, — «я, пожалуй, на своей веранде устроюсь и буду с Джо оттуда его наблюдать. А если он уж очень распояшится так уйду на мыс». «Да, кстати», — говорит она, — и все смотрит мне в глаза. Я хочу извиниться за утреннее и попросить тебя зайти к Мэйбл джолендер и сказать ей, что я передумала. Чтоб такое сказать, ей большое мужество требовало энди Ты ее не знал так, как я, и, значит, должен мне на слово поверить, но только мужество это требовало черти какого когда дело до извинений доходило. Вера Донован всю сухой закон соблюдала. «Обязательно зайду», — отвечаю мягким таким голосом, и чуть было ее по руке не погладила, но удержалась. «Только ее Карен зовут, а не Мэйбл. Мэйбл тут лет шесть-семь назад работала, а сейчас...»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 Я дверь открыла, чтобы уйти, она опять говорит. «Долорес?» Я оглянулась через плечо, а она странно так мне кивнула, будто знала такое, чего ей знать не полагалось. «Иногда приходится быть высокомерной стервой, чтоб выжить, — говорит она. Иногда женщина только тем и держится, что она стерва.